Если что-нибудь случится со мной, назначаю командиром судна лейтенанта Андреа Монтори. Почему лейтенанта? Я бы не хотел с собой. Потому что так решил я. В опасности на судне есть только один хозяин. И этот хозяин я. Если не будет меня, то хозяином станет лейтенант Монтори. И по морским законам за неподчинение он может отдать под суд. Даже самого владельца яхты, слышите? Лейтенант появился на мостике. Торопливо затянувшись несколько раз сигаретой, он взял от матроса штурвал и минут 10 приноравливался к ходу яхты. Готовы до руля? Готовы, капитан. Товарищи! Товарищ! Товарищ! Товарищ назад! Еще 4 румба. Больше хода. И вдруг произошла волшебная перемена. Аквила выпрямилась, волны перестали давить и топить яхту. Они размеренно подбрасывали ее, пенные водовороты перестали разгуливать по палубе. Как